Глава 9 Бауэр. Теоретическая биология. Эрвин Бауэр останется в истории науки как автор книги, даже название которой «Теоретическая биология» привлекает внимание своей необычностью. Примечание. Бауэр. Теоретическая биология. Москва. ВМ. 1935 год. Конец примечания. Книга эта замечательна во многих отношениях. В ней представлена стройная концепция, основанная на постулате особого физического состояния живого вещества. Постулат этот соответствовал научному мировоззрению того времени. Мало кто принимает этот постулат сейчас, когда мы так много узнали о о физических свойствах биологически важных молекул. Мы знаем, что никаких свойственных лишь биологическим объектам физических свойств нет. То есть в сущности нет биофизики. Баур думал иначе. Но книга его замечательна своей логической конструкцией и четкостью постановки вопросов. Более того, я постараюсь показать, что неверный в конкретном смысле его исходный постулат верен в статистически-информационном смысле. Книга Бауэра интересна нам и как исторический документ с в и д е т е л ь с т в о научных взглядов 20-30-х годов. Бауэр родился в 1890-м. и был расстрелян в 1937 году. Я узнал это имя от своего учителя Сергея Евгеньевича Северина. После долгой и очень важной для меня беседы об общих проблемах биологии, о возможности вывести основные биологические закономерности из немногих общих положений, Сергей Евгеньевич долго молчал характерным движением забрав в кулак изящно подстриженную бороду, а потом, понизив голос, хотя мы были одни в его кабинете, сказал. «Знаете, вы говорите сейчас, а я слышу другой голос. Это было давно, и его плохо понимали. Пожалуйста, не ссылайтесь на меня, но попробуйте найти книгу Эрвина Бауэра «Теоретическая биология». Книгу эту я нашел быстро, она была в библиотеке нашего друга Нейфаха, выдающегося эмбриолога. Он отдал ее мне легко, слишком умозрительно все это. А на меня эта книга произвела чрезвычайное впечатление. Это было в начале 50-х. Еще не образовалась молекулярная биология. Еще только начинался грандиозный подъем исследований, выдвинувший биологию на первое место среди других наук нашего времени. Прошло с тех пор около сорока лет. Я, послушный общему закону, утратил остроту чувств молодости, но мне жалко, что Бауэр не дожил до нашего времени и не успел узнать новую картину биологии. Однако книга его не утратила ценности и должна быть известна профессионалам, тем, кому интересны не только быстрые новости конкретных достижений, но и медленное движение общих представлений. Становление физики и химии в XIX веке привело к самому общему выводу – всякому природному явлению соответствуют особые вещества. Или сильнее, природное явление, проявление, с л е д с т в и я физических свойств определенных веществ. Значит и жизнь, проявление физических свойств особого живого вещества. Соответственно, формулировалась задача выделить это живое вещество и исследовать его физические свойства. Живое вещество было найдено довольно быстро. Под микроскопом оно выглядело слизистой желеобразной массой. Его находили во всех клетках всех живых существ. Оно казалось всюду одинаковым, следовательно, оно и было носителем свойства жизни. И как универсальный первичный носитель жизни, это вещество было названо протоплазмой. Такой чисто философский, вернее, натурфилософский термин отвечал общему мировоззрению того времени. Это замечательное, наделенное свойством жизни вещество по своим свойствам, особенно по свертыванию при нагревании, очень походило на давно известные белки птичьих яиц, молока или крови. И чтобы не путать его с этим обычным белком, Основной компонент протоплазмы стали обозначать термином «протеин», то есть также чисто философским термином. В немецком языке различие терминов «протеин» и «белок» сохранилось. В английском остался только «протеин». Эта семантическая неаккуратность дорого стоила науке. Свойства жизни стали относить не к обобщенному понятию протеин, а к химически индивидуальному веществу – белку. Наиболее завершенной главой теоретической физики XIX века была термодинамика. Термодинамический подход, термодинамический анализ природных явлений стал общепринятым. Поэтому, естественно, было искать в живом веществе и в биологических процессах особые термодинамические свойства. Эрвин Бауэр направил свои усилия на исследование термодинамических свойств живого вещества. Таким веществом он считал молекулы белка в особом неравновесном состоянии. Причем Бауэр полагал, что это не просто неравновесное состояние, а самоподдерживающееся неравновесное состояние или, его словами, устойчиво неравновесное состояние. И в самом деле жизнь поддерживается постоянным притоком энергии, пищи, света. Энергия тратится в процессах жизнедеятельности, и в них же освобождается энергия пищи для поддержания этого особого состояния живого вещества. С этим трудно спорить. Но Бауэр считал, что на самом деле речь идет об о с о б о м поддерживаемом потоком энергии и потому устойчивом состоянии молекул белка. Он сформулировал это представление в виде Принципа устойчивого неравновесия. Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях. Исходя из этого принципа, он в качестве следствия в ы в о д и т все основные свойства биологических систем – метаболизм, деление клеток, размножение, старение. Получается очень стройная картина. Один свойственным живым и только живым принцип и все остальные свойства и проявления жизни выводятся из него путем дедукции, как следствие. Бауэр подчеркивает необходимость и м е н н о такого подхода. он говорит, что странным образом обычно возникают непреодолимые трудности при определении понятий жизнь и живое. В учебниках биологии перечисляют признаки жизни вместо строгого определения этого понятия. При этом в таких перечнях ни один из признаков не является абсолютно специфичным для живого состояния размножаются и кристаллы, Сложные химические каталитические реакции происходят и в неживых системах и тому подобное. Биология, по словам б а э р а единственная наука, предмет которой неопределен. б а э р полагал, что устойчивое неравновесное состояние реализуется в особой напряженной деформированной конфигурации, конформации молекул белка. Такое состояние молекул белка, их структурная энергия, обусловливает их каталитическую терминтативную активность и, следовательно, все процессы метаболизма, явления биологической подвижности, асимметричное распределение ионов в системе клетка-внеклеточная среда, раздражимость или возбудимость. Бауэр писал, Источником работы, производимой живыми системами, служит в конечном счете свободная энергия, свойственная этой молекулярной структуре, этому состоянию молекул. Это неравновесное состояние, это деформированная молекулярная структура, поддерживается или постоянно восстанавливается за счет энергии непрерывных процессов выравнивания протекающих в живой ткани. Многое в идеях Бауэра плодотворно. В частности, из них следует представление о молекуле белка как о машине, осуществляющей свои функции преобразования энергии за счет целесообразных движений своих частей. Многое плодотворно и следствие красивы. а само существование в устойчиво неравновесном состоянии молекул белка, то есть неравновесная конформация полипептидных цепей, не подтвердившаяся гипотеза. Молекулы белка, нуклеиновых кислот и других биологически важных соединений и в клетке находятся в термодинамическом равновесии со средой, Свободная энергия запасается в клетках в виде свободной энергии процессов катаболизма молекул пищи или, в конце концов, в виде макроэргических фосфатов. Можно возразить, что это не противоречит основному принципу Бауэра, принципу устойчивого неравновесия. Непрерывно поддерживается определенная концентрация макроэргических соединений как специфическое свойство жизни. Возможно. Бауэр согласился бы с этим. Но он был убит за несколько лет до создания Липманом концепции макроэргичности. И кроме того, макроэргические соединения, например, э и р о ф о с ф а т ы нисколько биологически не специфичны. Сходное представление о неравновесном состоянии молекул в клетке развивал в те же годы и знаменитый современник Бауэра Гурвич, объяснявший открытое и названное им м и т о г е н е т и ч е с к и м излучение живых клеток распадом неравновесных констелляций молекул. К сожалению эти романтические концепции не подтвердились белки инviва на живом организме такие же как и ин viтро в пробирке нет особой физики макромолекул с в о й с т в е н н о й только живому состоянию. особой физики нет Но такой подход, такая постановка вопросов о сущности жизни, о термодинамических особенностях процессов жизнедеятельности и, более того, стремление вывести дедуктивно из общих принципов все основные свойства изучаемого объекта – идеал науки. В те годы к такому идеалу активно устремлялись физики. и физика, была примером для биологии. Казалось, что возможно аналогично теоретической физике создать теоретическую биологию, и Бауэр сделал попытку. Я уже говорил, попытка удалась. Стройная концепция, общий принцип и следствие из него была реализована. При этом замечательно и парадоксально, что логическая конструкция теоретической биологии Бауэра сохраняется и в случае иной физической интерпретации исходного принципа устойчивого неравновесия. Какой физический смысл может иметь принцип устойчивого неравновесия через 60 лет после появления теоретической биологии? термодинамический принцип Бауэра без сомнения верен вероятностно-информационном смысле. Вероятностная интерпретация термодинамики Больсмана была, наверное, широко известна во времена Бауэра. Эта интерпретация оказалась особенно плодотворной при создании теории информации. Можно только пытаться Представить себе волнение, которое испытал бы Бауэр при чтении книг и статей Сциларда, Бриллюэна, Яглумов, посвященных связи количества информации с вероятностью, энтропией свободной энергии, упорядоченностью букв в текстах, переходом от беспорядка к порядку. молекулярно-биологической интерпретации дарвиновская теоретическая биология, теория биологической эволюции, выглядит следующим образом. В результате естественного отбора создаются полимерные молекулы нуклеиновых кислот, а по ним и белков, последовательность мономеров, в которых в ходе эволюции становится все менее хаотичной, все более сложны, все более упорядочены. н е Соответствующие наследственные тексты становятся уникальными. На вероятностном термодинамическом языке это означает все большее удаление от равновесия, все большую неравновесность. Это устойчиво неравновесное состояние, обязательное условие жизни, непрерывная работа, По поддержанию, сохранению этой неравновесности, уникальности наследственных текстов, условия благополучия индивидуальной жизни и с о д е р ж а н и е процесса стабилизирующего отпора, в о з р а с т а н и е неравновесности, создания новых уникальных текстов, информационно-термодинамическое содержание дивергентной эволюции. В связи со сказанным и принцип Бауэра оказывается верным и выглядит следующим образом. Все и только живые объекты и результаты биологической эволюции никогда в этом смысле не бывают в равновесии. Жизнь невозможна без уникальных для каждого вида наследственных текстов, И исполняют за счет своей свободной энергии посредством репарации соматических мутаций и иммунологического контроля в антогенезе и естественного отбора в ряду поколений постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях. Книга этим не исчерпывается. Первая ее часть, которая называется «Общая теория живой материи», состоит из введения «Предмет и метод теоретической биологии» и четырех глав «Принцип устойчивого неравновесия», «Свободная энергия живых систем и принцип работы системных сил», Противоречие между внешней и внутренней работой в живых системах. Принцип увеличивающейся внешней работы, как историческая закономерность и проблема живого белка. Вторая часть. Теория жизненных явлений с главами. Обмен веществ и границы ассимиляции. Размножение, приспособление, раздражимость, эволюция – где показаны логические следствия исходного принципа. Эти главы замечательны стилем и логикой изложения и демонстрируют плодотворность дедуктивного метода. Информационно-эволюционная интерпретация главного принципа делает эти логические построения вполне современными, показывая, как далеко опередил Эрвин Бауэр свое время. И в самом деле в теоретической биологии предвосхищены многие идеи, развитых позже, термодинамики необратимых процессов, теории информации, биоэнергетики, физики и физической химии биологически важных макромолекул. Еще до выхода в свет отдельные главы книги Бауэра стали предметом дискуссий. в мае 1935 года состоялась очень интересная конференция под председательством розенкова сохранилась ее стенограмма где выступили многие ведущие биологи биохимики биофизики примечание Эрвин Бауэр и теоретическая биология к столетию со дня рождения сборник научных трудов, п у щ и н а 1993 год, конец примечания. Были и оппоненты, и сторонники. Вообще, под впечатлением идей Бауэра находились многие биологи тех лет. Но понимали его действительно с трудом. Венгер по происхождению, он плохо говорил по-русски. Наверное, все это вспомнил Северин, называя мне имя Бауэра. После ареста его труды были по принятым правилам изъяты из библиотек и уничтожены. Лишь в личных библиотеках сохранилось несколько экземпляров теоретической биологии, один из которых мне и достался. После 20-го съезда КПСС Бауэр был реабилитирован посмертно. В самом начале 60-х я сделал несколько попыток переиздать теоретическую биологию. Несмотря на активную поддержку директора Института биофизики Академии наук СССР академика Глеба Михайловича Франка, они не удались. Не помогло и сделанное нами специально краткое изложение книги на английском языке. Препятствия были невидимы. и непреодолимы». Тем не менее, работы Бауэра привлекли внимание философов. В 1963-1964 годах о Бауэре и его книге написал работавший с ним в 30-е годы Токен, но книгу переиздать все равно не удавалось. Примечание. Токен. Теоретическая биология, и творчество Бауэра, Ленинградский университет, 1963 год. Конец примечания. Выход, как казалось, был найден благодаря политической грамотности. Мы с Франком через академика Венгерской академии наук т и д ь обратились в Венгерскую академию с предложением совместными усилиями издать книгу выдающегося венгерского и советского ученого в знак дружбы и сотрудничества двух академий. Предложение было принято. Не буду рассказывать, сколько еще было задержек и сколько прошло лет, пока это издание фоксимильное на русском и английский конспект было осуществлено в Венгрии в 1982 году. Но в Советский Союз оно так и не поступило. Проявила бдительность компетентная организация «Международная книга» и незаконный тираж весь остался в Венгрии. «Неугомонный не дремлет враг», как сказал совсем по другому поводу Блокк.